Книга 3. Глава 1. Собор Богоматери Несомненно, Собор Парижской Богоматери еще и до ныне является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным Собор Дрихлея ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа Августа, положившего последний. На челе этого старейшего патриарха наших соборов, рядом с морщиной, неизменно видишь рам. Темпу эдакс хомоэдацор», что я охотно перевел бы таким образом. «Время слепо, а человек невежествен».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 Над ними зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и подьяконом. Высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые один над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно, в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могучие и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого.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 Это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер, разнообразие и вечность. То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом. А то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья все в этом искусстве, возникшем само собою последовательно и соразмерно. Измерить один палец ноги гиганта значит определить размеры всего его тела. Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх, «Твемоле суа терорем инкутит спектранибус», который своей громадой повергает в ужас зрителей. Латинский. Ныне в его фасаде недостает трех важных частей. Прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей. Затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших 28 восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, с королевскую державой в руке. Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы Сите, заставило исчезнуть лестницу.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 а внутри храма? Кто поверг полинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большой зал Дворца Правосудия среди других залов, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами нефа и хоров? Статуи преклоненные, стоящие во весь рост,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 похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Грас или Дома инвалидов. Кто столь нелепо вделал в плиты карловинского пола работы Аркандуса этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший пожелание Людовика XIII? Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи,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 поднимемся на самый верх собора, то спросим себя, что сталось с той очаровательной колоколинкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц Сент-Шапель, тоже снесенный. Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзилась в ясное небо.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 Недовольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притязали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании хорошего вкуса, они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими, недолговечными побрякушками, мраморными лентами. Металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный облик искусства еще в молельне Екатерины Медичи а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре дюбари. Итак, повторяем вкратце то, на что мы указывали выше. Троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности — дело времени. Следы грубого насилия, выбойны, проломы — Дело революции, начиная с Лютера и кончая Мирабо, Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые реставрации, дело варварской работы, подражавших грекам и римлянам ученых-мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим, по крайней мере, беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя к вящей славе Парфенона кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел легает умирающего льва. Так засыхающий дуб точит, сверлят, гложет гусеницы. Как далеко то время, когда Роберс Аналис, сравнивая собор Парижской Богоматери с знаменитым храмом Дианы в Эфесе, столь прославленным язычниками и обессмертившим Герострата, находил Гальский собор великолепней по длине, ширине, высоте и устройству.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 Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей ноготы, величавой простоты зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в бурже, великолепный, легкая, многообразный по форме, пышная все ощетинившиеся остриями стрелок произведения готики. Невозможно причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми, являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих, служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожила до времен Вильгельма Завоевателя. Невозможно также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку, общинных и гражданских, как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных, как творение искусства, служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствовании Людовика XI. Таким образом, собор Парижской Богоматери не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые. Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы Нефа,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 У нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми. Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют интерес интересы для художника и для любителя древностей и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, Насколько первобытно искусство зодчества, служа наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого — это не столько творение отдельной личности, сколько целого общества. Это скорее следствие творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения. Это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией. Наслоения, отложенные веками. Гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества. Одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв. Каждое поколение свой слой. Каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества Вавилон представлял собою улей. Высокие здания, как и высокие горы, создание веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены. Пендент opre interrupta. Тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит. Отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился. Это сок, который бродит. Это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени Творца. Человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время – зодчий, а народ – каменщик. Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладов Востока, мы видим перед собой исполинское образование, разделенное на три резко отличных друг от друга пояса. Пояс романский – пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемой греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, закончены и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеш, Римский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля – Здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник, романский по своему основанию, готический по средней части, греко-римский по куполу. Это объясняется тем, что он строился 600 лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этам. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков собор Парижской Богоматери, здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени, и не в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Таков прелестный полуготический зал капитула Бошервиля, до половины охваченный романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения. Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все тот же. Все то последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой не была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры. Это все те же постоянные пределы для крестовых ходов внутри храма или для часовен, нечто вроде боковых переходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает, как ему вздумается: изваяния, витражи, розетки, арабески, разные украшения, капители, барельефы. Все это сочетает оно по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева неизменен, листва прихотлива.